Глава двадцать т р Мюнхен, октябрь, две тысячи восьмой год. Роза шла в полицейский участок, не дойдя до него каких-то нескольких метров, она свернула на соседнюю улицу, вошла в кафе и позвонила Катлине. Мне надо с тобой посоветоваться, это срочно, записывая адрес. То, что случилось с ней в это утро, заставило Розу по-новому взглянуть практически на все, что начало происходить в их доме после смерти фрау Клементины, ее любимой хозяйки. Сначала утренний визит Наташи, которая, как могла, объяснила ей все, что устраивалось на чердаке, все эти кукольные спектакли на хрупких этажах макета, дело рук безумной Сони. Наташа плакала, объясняя, что ей страшно оставаться в этом доме, где происходят такие странные вещи. Потом она попросила Розу, которая и без того была напугана этим внезапным визитом, чтобы она хотя бы на неделю покинула дом. Это опасно, твердила Наташа, это очень опасно. Соня психически больная женщина. И это она отравила Розу, чтобы оправдать появление в макете куклы. Все, что происходило потом в доме, было с р е ж и с с и р о в а н о хозяйкой. Роза слушала русскую, молча соглашаясь с ней. Получалось, что все ее худшие опасения подтвердились. с о ф и н и в себе. Потом русская спросила Розу, не знает ли она, где садовник. Роза определенно не знала. И тогда Наташа рассказала ей, что садовник по имени Увы замер з в морозильной камере. И что затолкала его туда пьяного, тоже наверняка Соня. Что она, Наташа, сама видела труп в морозилке, но потом он куда-то исчез. И также исчезнем мы, вы и я, пока это не произошло, надо срочно заявить в полицию. Наташа говорила очевидные вещи, причем такие, в которых так боялась признаться себе Роза. А где Эрвин, ее муж, сын Клементины? допытывалась Русская. Надо ему позвонить и сообщить, что с его женой беда, что она невменяема. И тут Роза поняла, что последние слова Наташи она никак не может усвоить, понять. О каком Эрвине идет речь, и о каком сыне Клементины, если у нее никогда не было своих детей, разве что Юахим, племянник? Говорю же, Эрвин, муж Сони и сын вашей бывшей хозяйки, покойной Клементины. Но племянника Клементины зовут Юахим. Слабым голосом заметила Роза, а не Эрвина. И Соня жена Юахима. А никакого-то там Эрвина, это точно. Только он живет в Москве. А Эрвин, настаивала Наташа, кто же он тогда такой? Понятия не имею. Нет никакого Эрвина. Соня, жена у а х и м а Вы давно знаете Соню? Нет, не так давно. Она появилась практически сразу же после смерти Клементины. И представилась женой у а х и м а Да. Скажите, что вам известно о завещании Клементины? Кому должен был достаться этот дом? Ее племяннику Юахиму. Вы видели документы Софи? Спросила Наташа. Ее паспорт, например. Какая у нее фамилия? Паспорта не видела, но присутствовала, при том, как она отправляла деньги Постерн-Унион. Должно быть, вам, Наташа, и в банке, протянув свой паспорт, она уточнила фамилию. Она назвала вслух фамилию Ахима. Кроме того, я видела ее в групповых снимках семейного альбома. Я даже могу принести вам его. И Соня там всегда рядом с Юахимом. А уж его-то я отлично знаю. Катлин выглядела как всегда веселой, жизнерадостной. Роза, я вижу, что дела твои идут не очень-то хорошо. Ты можешь спросить меня, чему этот ы так радуешься, Катлин, и я отвечу тебе: да, я рада, потому что теперь, когда у тебя такое грустное и одновременно испуганное лицо, ты, вероятнее всего, близка к решению уйти с работы и поселиться вместе со мной. И тебя не интересует, что случилось. Интересует, конечно, но для меня главное, чтобы ты, моя подруга, была здорова и чтобы ты наконец отдохнула как следует. Скажи, Катлин, ведь ты же была вхожа в дом Клементины. Я тебе сейчас покажу один снимок групповой, а ты скажешь мне, знакомы ли тебе эти люди? Хорошо? Хорошо. Роза достала из сумочки несколько похожих снимков, разложила их перед подругой на столе. На размытом цветном старом снимке было изображено семейство, расположившееся на отдых на берегу реки. цветастые платья, шляпки, купальники, загорелые веселые лица. Ну да, конечно. Вот эта б р ю н е т к а в белой широкополой шляпе и платье в полоску. Клементина. Боже, какая же это была красивая женщина. Рядом с ней Бенямин. Ты знаешь, это Праунхайм, ее муж. А вот этот счастливый молодой человек, держащий в руках рыбину, о а х и м их сын. А эта девушка... Дай-ка я взгляну поближе. Думаю, это жена о а х и м а твоя т е п е р е ш н я я хозяйка Софи. Одно лицо. Я тоже так думала. Тем более, что это Софи, когда только приехала к нам сюда и позвонила в ворота, сразу же представилась женой о а х и м а Фогеля. Это так. Но документов-то я у нее никаких не спрашивала. Разве что потом, однажды в банке, когда она отправляла деньги, я услышала, как она назвала свою фамилию Фогель. Это фамилия о а х и м а как ты знаешь. Сестра Клементины ведь вышла замуж за русского немца по фамилии Фогель. Все правильно ты сделала. Почему ты должна была спрашивать документы у невестки Клементины? Ты же простая служанка. Но прежде я ее никогда не видела, живем только на фотографии. А Юахима видела? Когда ты в последний раз его видела? Юахим – совсем другое дело. Он часто приезжал сюда на каникулы. Такой хороший мальчик. Надо сказать, он довольно-таки поздно женился на Соне. А перед этим пережил, по рассказам Клементины, настоящую любовную драму. Клементина рассказывала мне, что он влюбился в одну девушку, которая не отвечала ему взаимностью, что он страдает, забросил свою учебу и сильно тоскует. Мы еще вместе с ней переживали, а потом, потом он написал нам, что женился на этой девушке или не на этой. Мы так и не поняли. Но главное, что он теперь счастлив. Но свою жену он к нам так и не привез, не успел. Клементина умерла, и вот приехала с о ф и Постой, а как же эти снимки? Там нет даты. Даты нет, но снимки я так думаю были сделаны в Москве во время поездки Клементины с п р у н х а й м о м А Клементина не рассказывала тебе ничего о жению Ахима? Как она ей понравилась? А снимки эти не комментировала? Нет. Хорошо, оставим эту тему. Ты мне лучше ответь на главный вопрос: почему же не приехал Юахим? вед ь дом-то достался в наследство именно ему, он приезжал раньше, правда на похороны своей тетки он не успел, он был где-то очень далеко в России на каком-то симпозиуме или конференции, но потом-то приехал, оформил документы на наследство и вернулся в Москву, у него там были какие-то важные дела, а как звали жену о а х и м а понятия не имею, вероятно так и звали с о ф и Кстати говоря, не удивлюсь, если у нее немецкие корни, ведь она прекрасно владеет немецким. И что дальше? А дальше ты знаешь, я впускаю ее в дом и позволяю командовать собой. И все бы так и продолжалось, если бы она не стала вытворять какие-то совершенно невообразимые вещи. А сегодня рано утром ко мне пришла Наташа, наша русская гостья, и мы с ней долго разговаривали. Вот уж где мне пригодился русский. Так вот, она утверждает, что мужа нашей с о ф и зовут вовсе и не и о а х и м а Эрвин. И что живет он в Берлине, и у него есть любовница, и что на этой почве Софи дурит, сходит с ума. Она разыскала ее, эту русскую, вызвала к себе, оплатила дорогу, а потом оказалось, что Наташа о д н о ф а м и л и ц а ее подруги детства. И что? Наконец-то я вижу, что ты заинтересовалась. Да я не то, что заинтересовалась, я заинтригована. Значит, это русская, не та, которая должна была приехать. И как же повела себя Софи? Наташа объяснила, что они обе сделали поначалу вид, что узнали друг друга, видимо, им обеим было так удобнее. Это уже потом, когда с о ф и начала сильно нервничать, посыпались взаимные упреки с обеих сторон. Но почему же они не прояснили ситуацию сразу, как только встретились? Русская проделала большой путь, а Софии, Наташа говорит, что она очень одинока и ее вполне устраивает общество своей соотечественницы. Совершенно непонятная история. Очень много нестыковок, странностей. Роза, вот скажи, зачем тебе все это нужно? Распрощайся ты с этой Софи, получи расчёт и переезжай ко мне. Или ты хочешь быть втянутой в криминальную историю? А вдруг это Софи самозванка? Думаю, я уже угодила в криминальную историю. Я же не рассказала тебе самого главного. Все то, что я поведала тебе сейчас, это как бы предыстория. В садовнику, вы помнишь, тот, которому ты приносила семена турецкой гвоздики, он умер? По словам русской, с о ф и заморозила его пьяного в морозильной камере, а потом куда-то д е л о Наташа тоже боится быть втянутой в эту историю. Роза. Ну и это еще не все. Юахим, даже не знаю, как и сказать. Просто голова кругом идет. Сегодня приходил комиссар полиции. с о ф и когда увидела его на мониторе охранной системы, попросила меня сказать ему, что ее нет дома, поднялась на чердак и спряталась. Комиссар? И что ему было нужно? Что нужно? Я-то думала, что он станет искать садовника, но он пришел со скорбной вестью: Юахим убит в Москве, в собственной квартире, его зарезали. О, господи, час от ч а с у не легче. Какие у тебя мрачные новости, Роза? Юахим, какая жалость. И что? Комисар спросил меня, кто сейчас живет в доме, поскольку в полиции известно, что фрау Клементина оставила завещание в пользу Юахима. И что ты ответила? А что я могла ответить, если я теперь и сама уже ничего не понимаю? Если бы я сказала, что в доме проживает его жена, он захотел бы ее увидеть, поговорить с ней. А вдруг это не его жена? Ведь Наташа сказала, что мужа Софи зовут Эрвин. Катлин, я совсем запуталась. Не страшно. Так что ты сказала полицейскому? Я сказала, что я служанка, присматриваю за домом, и что после смерти фрау Клементины Йоахим приезжал сюда. Принял наследство и должен был прислать сюда свою жену. И вот я жду ее. И что комиссар? Он выразил свои соболезнования и сказал, вернее, попросил меня, чтобы как только в Мюнхене появится кто-нибудь из его родственников, я сообщила ему. Он мне оставил визитку. Катлин, я решила прийти в полицию, найти этого комиссара и рассказать ему о событиях последних дней. Не нужно себя каким-то образом обезопасить? Как ты думаешь, я приняла правильное решение? Или же мне просто уволиться? Даже если ты уволишься, тебя потом найдут и будут допрашивать в качестве свидетеля. Тем более, что в доме погиб человек. Если бы эта твоя София была н и причем, если бы произошел несчастный случай, она непременно сама бы вызвала полицию или скорую помощь. Роза, я же предупреждала тебя. Так что делать? Думаю, ты приняла правильное решение. Надо идти в полицию. Кстати, ты сообщила София смерти Юахима? В том-то и дело, что нет. Я подумала, если бы она была законной женой Юахима, ей бы сообщили о смерти мужа. Ведь должны быть у них в Москве друзья, родственники. А если она самозванка, то тем более. Зачем провоцировать ее на... Словом, я испугалась и ничего ей не рассказала. Ты абсолютно правильно сделала. Подумай сама. Ведь не на Луне же они жили, и в Москве их тоже окружали люди. Если бы Софи была настоящей женой Фогеля, неужели бы ей не позвонили и не сообщили? Так нет же. Первое об этом узнаешь ты. Мне страшно, Катлин. Ты никого не убивала, ты ни в чем не виновата. Так чего тебе бояться? Ты всего лишь служанка Роза. Ты пойдешь со мной? Конечно, но при одном условии. Для тебя это так важно? Важно. Не хочу, чтобы моя подруга мыла полы и посуду в доме, где ее не уважают. Вот будь жива Клементина!